Глава пятнадцатая. Пространство Ксай. Ярус один. Команда два. Локация Цоткхалунг. Осажденный. Дом спас. Позволил сдержать первичный натиск, но, увы, это лишь на время отсрочило неизбежную развязку. Нечего даже мечтать отсидеться за его стенами. Обезьяны пока что всерьёз ломиться не пытаются. Это даже штурмом нельзя назвать. Бьются о запертые металлические ворота, напрасно теряя время и силы. Но нет сомнений, что вскоре им это занятие надоест и начнут искать альтернативные пути. Стены из камня, макак и переростки вряд ли проломят. А вот оконца, затянутые стёклами или противомоскитными сетками, долго не продержатся. И размеры у них не столь мелкие, твари спокойно пролезут. Увы, устроено не неудобно, все не перекрыть. А если и получится устроить непреодолимые завалы, визжащие твари пролезут не в окна, а через крышу. Она не выглядит крепкой, как и потолок. Дури у крупных приматов хватает, легко разберут. Наделают бреши в обороне, заполнят всё помещение. Тут грешник и останется. То есть... Останется от него немногое. Очень уж он разозлил тварей, вон как нехорошо вопят. Всё это Гришник понимал изначально, ещё когда возвращался к дому, лоча кровавый след и сопровождаемый пятёркой макак, созывающих подмогу. Но куда ему ещё деваться? Принимать бой на дороге или в лесу – это верная и быстрая смерть. А здесь светила отсрочка от гибели. «Глядишь, еще маленько побарахтаемся». Рюкзак остался брошенным на поле боя со всем добром. Но оставалась винтовка, каким-то чудом не слетевшая с плеча, плюс здесь полно увесистых инструментов, и на стеллаже так и лежит прекрасная бейсбольная бита. Увы, все бесполезное. Абсолютно все. В руке намертво зажат контейнер, выпавший из вожака. Размер приличный, и, как показала практика, кукловоды не запрещают отмахиваться такими предметами. Да только что грешнику с этого. Почти невесомый чемоданчик – не то оружие, которое способно спасти в сложившейся ситуации. Его ценность только в содержимом. Но какой смысл сейчас от трофеев? Разве что выпадет прорва универсальных символов развития, и получится поднять еще один показатель. Глядишь, продержится на секунду-другую дольше, когда твари прорвутся. А что? Неплохая идея. Раз уж пока барахтается, надо барахтаться как можно дальше. Обезьяны дали время на передышку, надо его использовать. Других вариантов быстро упрочить свои позиции грешник не видит. Да он даже окна боится залаживать стеллажами. Во-первых, надолго это штурмующих не задержит. Во-вторых... Шум от работы преждевременно привлечёт внимание к брешам в обороне. Пока что звери ломятся только в ворота, вот пускай и дальше продолжают ломиться. Побежденный вожак оказался жирным. Подковка знаков уровня с цифрой 16. Это прилично за одного. И всяких других вещей хватает. Но игнорируя всё прочее, грешник схватился за тонкую небольшую книжицу в плотном переплёте и торопливо поднёс к ней телефон, не доверяя надписям на обложке. Но ну уже давай. Это обязано быть оно. Должно же ему наконец повести. Предмет испытания. Книга навыка дубины. Базовый навык. Средний предмет. Краткое описание. Обучает навыку боя с дубинами, палицами, булавами и прочим приравненным к дубинам оружием. Для обучения навыку прочитайте текст книги вслух, можно шепотом. При этом навык запишется в ваш сборник навыков, и при необходимости и наличии свободного слота вы сможете его активировать. Внимание! После прочтения книга разрушится, останутся лишь обугленные клочки бумаги и прах. Грешник даже растерялся. Что делать? Ситуация абсурдная то ли Эврика чаще кричать, то ли волосы на голове рвать. Он наконец сможет выучить навык. Вот только у него нет оружия испытания под него. Увы, не догадался прихватить дубинку большой обезьяны. Плюс для изучения потребуется прочитать несколько страниц. Да, текст не длинный, но обстановка не располагает к погружению в книгу. Макаки могут ворваться в любой момент. Взгляд скользнул по стеллажу и остановился на рукояти бейсбольной биты. А вот теперь действительно есть смысл начинать радостно кричать, потому что в голове сложился план, Шиты белыми нитками и рассчитанный на великую удачу, но это хоть какой-то шанс. И грешник принялся за чтение, старательно абстрагируясь от происходящего. Кто знает, вдруг при невнимательности бегло пробежит по слову другому. А неведомые кукловоды, присматривающие за процессом, сочтут это нарушением и придётся начинать заново. А макаки бесконечно ждать не станут. Спасибо, что читать он умеет быстро. Не по диагонали, с переменным успехом улавливая лишь общий смысл повествования, а именно быстро, но при этом в полной мере ничего не упуская. Книга начала разваливаться в руках, на пол посыпались чернеющие обрывки. Отбросил в сторону обугленные остатки, жгущие ладони метнулся к стеллажу. Пора приступить ко второй части плана. Спасибо, что не все хранил в рюкзаке. Некоторые предметы распихал по карманам, некоторые сунул сумочку на поясе. В том числе в ней оказались два малых преобразователя. Один достался от душителя, а второй из полицейской машины. С вероятностью в 25% они способны сделать из обычного предмета предмет испытания. Жаль, нет подробностей процесса. Кто знает, вдруг не всё попало, можно так преобразовывать. Вдруг бейсбольная бита по какой-то причине не подойдёт. Плюс вероятность успеха всего лишь 25%. В случае, если сильно не повезёт, можно остаться и без оружия, и без контейнера, и... Без преобразователя. Если не повезёт чуть меньше, деревяшка не пострадает, но и не станет предметом испытания. Но так или иначе, у грешника одна попытка. Потому что контейнер на руках всего лишь один. И великая радость, что бита в него вписывается по размеру. Точь-точь помещается по диагонали. Выгорит или нет, неизвестно. Но попробовать стоит. Насколько грешник понял, из скудных обрывков информации сражаться обычными предметами не так-то просто. Возможно, параличом при этом не наказывают, но какие-то ограничения всё равно есть. И не хотелось бы узнавать, какие именно, отбиваясь против десятков обезьян, продолжавших сбегаться со всей округи. Сердце замерло. Контейнер развалился, среди обломков лежала целёхонькая бита. Предмет испытания — чёрный. Оружие. Тип — физическое. Класс — холодное. Дальность — ближний бой. Вид — дубина. Большой предмет. Уровень — ноль. Ранг. Базовый предмет может вместить одно свойство и ещё одно дополнительно открывается при помощи расширителей. Артефактные свойства — нет. Активированные свойства — нет. Доступен один слот. Привязка — нет. Прочность — 74 из 74. Атака — ничтожная. Защита — нет. Создатель. Лестница испытания. Преобразована из обычного предмета. Возможные ресурсы, получаемые при разрушении — 1, 3 бруска простой древесины, один-два тюбика простого лака. Внимание! Количество ресурсов может увеличиваться при изучении и развитии навыков, способствующих получению дополнительных ресурсов. Без них вы сможете получать лишь минимальное количество в случае удачного разрушения. Краткое описание. Дубинка испытания, созданная преобразованием из обычной бейсбольной биты. Дробящее действие на минимальной дистанции. Низкий темп атаки. Слабые базовые повреждения. Очень слабое пробитие брони. Если за грешником наблюдают неведомые кукловоды, затеявшиеся, это, они, должно быть, немало позабавились, глядя на его отчаянно суетливые потуги. А может, и специально вмешивались в ключевые моменты, вовремя подыгрывая с вероятностями успеха позволили проскочить подобному кролику по краю бездны отчаяния. Но нет, от бездны он пока что не ушёл. Она рядом, ждёт. Всё, что у него есть, бейсбольная бита. А ворота ломится орава злобных макак, жаждущих крови. И как только обезьяны догадаются, что внутрь можно попасть другими путями, тут ему и каюк. «Надо что-то делать. Срочно!» Подергав цепь, грешник убедился, что держит она на совесть. Открутил пробку с канистры кислоты, найденной задним из стеллажей, поставил сбоку, убедившись, что сама по себе она не опрокинется. И решившись, наконец, потянулся к замку. Тот провернулся с превеликим трудом. Язык его зажимал из-за деформации ворот, на которые с другой стороны навалилась немалая масса обезьян. Но грешник справился. Створки остались на месте. Увы, визжащие создания не понимали, что не надо давить, а на себя тянуть. Ворота ведь распахиваются наружу. Пришлось врезать ногой раз, другой. Кратковременные усилия лишь на миг приоткрывали щель, но до приматов наконец что-то начало доходить. Ряпнул басом один лидер, затем другой, третий. И вот уже давление пошло на спад. А после очередного пинка створка отъехала заметно дальше и назад уже не вернулась. Наоборот, начала расширяться, потому что за неё ухватились макаки, потащили на себя, распахивая. Но нет, вовсю ширь разгуляться им не позволила натянувшаяся цепь. Створки разошлись в стороны ровно настолько, что внутрь можно лишь протиснуться. Чем обезьяны и начали заниматься. Торопясь наваливались сей гурьбой, полезли с усилившимся визгом, забираясь друг на дружку. И как только первая голова оказалась на другой стороне, последовал размашистый удар. А затем еще и еще по новым головам. Бил грешник не голыми кулаками, и результат выходил соответствующий. Некоторые макаки замирали сразу, разбрасывая контейнеры, другим приходилось прописывать добавку. За несколько минут он навалил в воротах столько тварей, что оставшимся обезьянам приходилось карабкаться под тушем. Настал момент, когда вяжащим созданием ничего другого не осталось, кроме как забираться на высоту человеческого роста. Только там проход оставался свободным. Один лидер, крупнее всех прочих, додумался забросить внутрь тощую макаку и тут же попытался забраться следом, надеясь, что вяжащая мелочь отвлечёт грешника. Но тот успел ее приголубить по хребту, так что у обезьянки ноги отнялись, а потом прикончил вожака тремя сильнейшими ударами. Еще один ухитрился застрять, когда полез одновременно с двумя другими крупными приматами. Тех грешник поколотил торопливо, а вот этому врезал неспешно, хорошенько примерившись. Первый раз получилось убить столь крупную тварь в один удар. Руки гудели от напряжения, а поток обезьян не иссякал. Одни оттаскивали в стороны мёртвых собратьев, другие лезли и лезли упорно и бестолково, чтобы тут же схлопотать по башке и пополнить своими тушками кучу мертвечины. Несколько раз убитые вроде бы макаки приходили в себя, дотягивались, пытались царапаться и кусаться. Но силёнок у пострадавших не хватало. Серьёзное ранения наносить не получалось. Да и бронежилет со шлемом частенько выручали грешник таких реанимированных поспешно добивал и вновь обрушался на все новых и новых прорывающихся тварей Ловкие вожаки иногда успешно тыкали в него острыми палками что-то вроде примитивных копий неровно заточенных при помощи единственного доступного для них инструмента собственных зубов лишь однажды досталась по ладони распоров ее от основания среднего пальца до запястья во всех прочих случаях деревяшки бессильно упирались в бронежилет, или безвредно скользили по шлему. Лидерам надоело погибать столь бездарно. Начали раскачивать ворота, пытаясь расширить проход. Но этим лишь облегчили задачу грешника. Потому как цепь натягивалась, створки пружинили, и щель между ними на ворот периодически сокращалась, зажимая, продолжавших ломиться макак и превращая их в неподвижные цели. Грешник всё бил и бил. Омерзительно хрустели сокрушаемые черепа. Трещала бито, теряя щепку за щепкой от нескончаемых нагрузок. Гремяло раскачиваемое железо ворот. Звенела цепь. Под ногами хлюпала чужая и своя кровь, разлившаяся огромной лужей и забрызгавшейся поверхности, включая лицо. Её острый запах заглушил собой всё. Даже рад мертвичины почти перестал ощущаться. Слева зазвенело стекло. Обернувшись, грешник заскрежетал зубами. Овы, да обезьяна, наконец начала доходить, что ломится в ворота – бесперспективная затея. Одна из самых крупных макак догадалась обойти дом сбоку и теперь громила окно. Да еще и визжала при этом требовательно, созывая сородичей. Помешать ей он не мог. Ворота плотно завалены дохлятиной, их уже не закрыть. Если бросить пост перед ними, обезьяны прорвутся. Значит, придётся стоять здесь до последнего, поднапрячься, попытаться за оставшееся время перекрыть проход мертвечиной так, чтобы неповадно стало сюда лезть и обратить своё оружие против тех, которые проберутся через окна. «Их ведь не тысячи. Когда-то они должны закончиться». Зазвенело второе окно. Третье. Затрещала рвущаяся москитная сетка. И если уши не обманывают, загремело железо на крыше. Со всех сторон ломятся. Их всё ещё много. Слишком много. Десятки, а может и сотни. На слух трудно сосчитать, но иногда кажется, что макаки всё заполонили. Что они вездесущи. Что лишь одно место в мире от них свободно. Это дом. Да и тот сейчас пойдет под натиском визжащего воинства и вдруг затихли все звуки. Ни визга пронзительного, ни коротких истошных криков, ни бьющегося стекла и лязга металла. На миг воцарилась могильная тишина. А затем зашлёпали, зашуршали десятки и сотни лап. Макаки разбегались, не издавая при этом ни звука. Они мчались прочь от дома с такой прытью, будто им сейчас сообщили, что в нём хранится атомная бомба, которая вот-вот рванет. Гришник даже обрадоваться не успел, как за стеной послышался рык, от которого Дыша попыталась сбежать в пятки, чтобы оттуда соорудить подкоп на другую сторону этой чертовой планеты. Этот голос ему знаком. Голос большой кошки. Очень большой. Настолько большой, что эта киска сейчас убьёт его с такой же лёгкостью, как он расправляется с мелкими букашками». Грешник уставился на ворота. Соразмерил их крепость с услышанным звуком и отчетливо осознал, что такая преграда не задержит ручащую тварь даже на минуту. «Несложные трюки с цепью здесь не помогут. Это что-то очень серьёзное». Настолько серьёзное, что обезьяны безропотно и безмолвно разбежались, едва почуяв приближение неведомой твари. А ведь до этого они потеряли не меньше сотни собратьев, завалив здесь всё их тушками и контейнерами. То, что сюда пожаловало, пугало их на порядки больше, чем грешник. И безбольной битой от такой неприятности отмахиваться вряд ли получится. Грешник замер на несколько секунд, прислушиваясь и лихорадочно оценивая перспективы выкарабкаться из этой переделки живым. А затем подхватил канистру и метнулся назад к стремянке. Настало время забираться на чердак. Пока грешник вытаскивал сквер на пахнущего самоубийцу из петли, Неведомая тварь начала тошнотворно хрустеть обезьяньями тушками. Даже закрылась надежда, что сейчас утолит голод и отправится куда-нибудь подальше. Например, на водопой, дабы запить съеденное. Но нет. Везение решило не вмешиваться. Загудели створки ворот, будто их проверял на прочность кто-то очень сильный. А затем последовал удар, от которого содрогнулся весь дом. И тут же загремели переворачиваемые стеллажи. Внизу носился кто-то огромный, торопливо обыскивающий все закутки. Разгром длился около минуты, а затем всё стихло. Стихло. Зловеще. И почти тут же створка люка с грохотом распахнулась. и В сумарке чердака показалась кошмарная чёрная голова, испещрённая тёмно-красными полосками. Будто громадная пантера, зловеще раскрашенная киноварью. Не бывает таких созданий. Ничего подобного в мире не существует. Но это утверждение верно для нормального мира, а не для этого. Громадная кошка извернулась и уставилась на скорчившегося в глубине чердака грешника. Оскалилась, показав громадные клыки, выпростала переднюю лапу чуть дальше, цепляясь когтями за прогибающийся пол, и неспешно подтягивая свисающее тело. Всё выше и выше забиралась, не обращая внимания на петлю, в которую сама залезла. Бесхитростно установленный над головой пластиковый тазик тоже её не насторожил. Коробка всё дальше и дальше через тесноту люка, толкнула посудину невзначай макушкой, нарушив неустойчивое равновесие. Тазик опрокинулся. Аккумуляторная кислота вылилась на морду твари. Та завизжала, как ошпаренная, что, в принципе, почти так и есть. Забилась, задёргалась, повисла на одной лапе, пытаясь второй счистить с глаз едкую жидкость, и, не удержавшись, полетела вниз. Да только недалеко. Трос, на котором не так давно болтался самоубийца, натянулся, и громадная кошка повисла между полом и потолком. Но нет, это ещё не смерть. Рывок оказался недостаточно сильным. Шея выдержала. Ослеплённая кислотой, шипя и рыча от боли и ярости, ужасающая тварь бешено размахивала лапами, пытаясь забраться на чердак и завершить начатое. И даже уцепилась была за край люка. Вот только грешник не зевал. Подскочив, врезал по лапе битой, основаниям когтей. Да... Лапища та ещё, не маленькая, но и бил он на совесть. Никому такое не понравится. Лапа соскользнула вниз. Несколько раз пришлось повторять обработку битой, потому что кошка цеплялась за край люка снова и снова. И дёргалась при этом столь неистово, что стальной трос звенел перетянутой гитарной струной, удерживающая немалый груз стропила, угрожающе трещала, а крыша дрожала и пошатывалась, грохоча железными листами. Нет сомнений, что вот-вот и развалится. Этот дом по тропическим меркам крепкий, хижина его не назовёшь, но, увы, он не такой уж основательный, чтобы выдержать столь серьёзные испытания. Но он пока что держался, а время работало на грешника. Стальная удавка постепенно делала своё дело. Рывки твари становились все более суматошными, дёрганными. Она билась уже непродуманно, а в отчаянии, в панике, попусто сжигая остатки кислорода. Вот уже сопротивление пошло на спад. Вот уже кошка лишь сбрыкивает время от времени. Это всё. Это уже конец. Это агония. Гришник, глядя на трос, распустившийся в нескольких местах от лапнувших жилок, готов был молиться на него, чтобы выдержал. «Ещё чуть-чуть. Ещё минутку протяни». «Хотя бы десять секунд! Держись! Держись давай!» Внизу послушался грохот, заставивший похолодеть. «Неужто лопнул? Неужто кошка сейчас отдышится и снова полезет?» Грешник придвинулся к люку, посмотрел вниз и моментально расслабился. «Нет, это не трос оборвался, освободив добычу. Это вывалился контейнер». Очень большой и увесистый контейнер. Таких он еще не видел. Пространство Аксай. Ярус 1. Команда 2. Локация Сайнат Дан. Интерлюдия. Когда-то на этой площадке за 11 столиками могло разместиться до 44 посетителей парка развлечений. Но лорд, впервые поднявшись на второй этаж этой забегаловки, первым делом приказал выбросить всю лишнюю мебель. Нет, она ему не мешала, просто провоцировала на конфликт глупого мальчишку, наивно замнившего, что именно он достоин стать лидером зарождающейся группировки. Не по возрасту амбициозен. Этот приказ стал для него последней каплей. Паренек предсказуемо клюнул, возмутился. Дескать, лорд сильно много стал себе позволять. Командует направо и налево. Столы ему помешали. В общем, пошёл на конфронтацию чуть раньше, чем следовало. Поспешил, а это делать не следовало. Особенно, если выступаешь против того, кто ещё до старта много чего понял и потому взял себе прозвище, намекающее на высокий статус. Тот мальчишка был слишком молод и горяч. Следовательно, глуп. Лорд его убил. Разумеется, не своими руками. В мире, где забрать жизнь – поощрение. Надо хорошенько взвешивать все за и против, прежде чем брать на себя обязанности палача. Вот и пришлось, так сказать, примировать перспективного человека, позволить ему получить лишнюю порцию баллов. Группировка тогда потеряла неплохого бойца. Но так надо было. Кровь напористого мальчишки – это прекрасный клей, скрепивший костяк. Древние знали толк в жертвоприношениях. Кровь — лучшее, что можно предложить божествам, да и в куда более приземлённых ситуациях прекрасно работает. Лишнюю мебель всё же вынесли. Ну, в самом-то деле, не отменять же приказ. И сейчас лорд восседал за единственным столом, неспешно потягивая неразбавленный ром и посматривая на парк. Высота небольшая, но точка стратегическая, отсюда много чего можно разглядеть. Если устать и бросить взгляд влево, там даже море в просветах между пальм синеет, а с другой стороны над городом нависают живописные холмы со сглаженными вершинами, сплошь затянутыми тропической зеленью. Но только ничего этого сейчас не увидишь. Тропики — это как выключатель. Стоит зайти солнцу, и освещение тут же исчезает. Впереди простирается его территория, центр владений, и кое-где там можно много чего разглядеть, потому что об этом позаботились хозяева этого мира и люди лорда. Скопище аттракционов и кое-как обустроенные среди них жилища для членов банды, выдающие свое присутствие небрежно развешенными проводами, протягивающимися к колесу обозрения. Единственное место, где есть электричество хотя люди, разбирающиеся в этом, за голову хватаются, не понимая, как такое возможно. В один голос уверяют, что оно появляется ниоткуда, чуть ли не из обрезанных проводов. Лорду плевать, откуда оно берется. Есть. И прекрасно. Надо использовать, а не теории разводить. В центре владений, на самом видном месте, спешно обустроен загон с мясом. Источник потенциально огромной прибыли и одновременно причина хронического геморроя. Их ведь теперь не просто ловить приходится, а ещё и устраивать своего рода откармливание. Вот из-за этого лорд и приковал себя к побережью. Далеко отсюда не сдвинешься, пока не наладится вопрос с мобильностью. Транспорта везде полно, но почти весь не на ходу. А ребят, умеющих поставить его на колёса, раз-два и обчёлся. Вот и приходится сидеть на одном месте, охраняя сокровища. Всего-то вторые сутки со старта миновали. Куда ни глянь, повсюду царит период дикости, полнейшего беззакония и тотального неуважения, когда авторитет будущей элиты общества только-только начал нарабатываться. Потому почти любая шайка, узнав о загоне, тут же пожелает в него наведаться, нисколечко не считаясь с мнением хозяев. Надо набирать силу. Серьёзную силу. И делать это придётся быстро, потому что те, кто всё это придумали, на первый этап выделили всего-то 15 дней. Мало. Слишком мало, чтобы успеть наладить с нуля серьёзное дело. Но если постараться, если рваться к цели, ничем не брезгуя, есть шанс, что именно здесь лорд заложит основы своего будущего, благосостояния. И он старается. Обернувшись на шум на лестнице, увидел Бергена. Коренастый, чуть полноватый азиат на коротких ножках с неизменно отрешённым лицом. Радуется он, злорадствует или печалится, не понять. Выражение никогда не меняется. Если не приглядываться, вечно выглядит сонным. Но его выдают глаза. Слишком внимательные цепки, ничего не упускающие. Нехороший взгляд. Обладатели такого взгляда полагается делать верными союзниками или сразу убивать. В самостоятельном плавании такие люди представляют угрозу». Приблизившись к столу, Берген остановился и без эмоций проговорил. «Сказали, вы меня звали». Лорд, посверлив его взглядом несколько секунд, сказал. «Дай мне свою винтовку». Азиат неторопливо скинул мелкашку с плеча, положил на стол перед лидером, отступил на шаг. Вновь замер, сложив руки за спиной. Лорд провел ладонью по цевью. «Зачем такие, как ты, делаете зарубки на винтовках?» «Каждая зарубка — это один труп». Так же без эмоций ответил стрелок. «Да я знаю эту математику. Я спрашиваю, зачем?» Берген помедлил. «Я слышал разное. На войне так делают не только снайперы. Обеду рисуют летчики, рисуют танкисты. Но снайпер — это другое, это особое. Люди не любят снайперов. Им не нравится думать о том, что для кого-то они — дичь. Что кто-то охотится на них точно так же, как на уток и оленей. Поэтому снайперу нельзя попадать в плен. Если он попал с оружием, на котором есть зарубки, это хуже всего. Ему придется умирать. «Страшно. Каждый снайпер это знает. И если он все равно делает зарубки, это показывает, что снайпер презирает смерть. Я Берген, и я делаю зарубки на своей винтовке». Лорд одобрительно кивнул. «С пафосом у тебя перебор, но в целом сильно сказано. Я вижу шесть зарубок. Утром их было четыре. Откуда новые взялись?» На карте появилось одновременно два телефона. Группа мяса пряталась в недостроенном отеле. Их было пятеро. Это на востоке, километра четыре от города. Мы их там зажали, но нам попытались помешать. «Кто?» — коротко спросил лорд. Берген пожал плечами. «Я не знаю. Какие-то непонятные ребята. Просто мимо шли, тоже добычу взять хотели». Таких везде много. Мы им сказали уходить, а они не поняли. Я убил двоих и забрал их патроны. А потом зарезал пленного. Я убил его, не из винтовки, поэтому зарубку за него не поставил. И что, говорил тот пленный, было интересное. Да, босс, было. Он рассказал, что вчера их было семеро, но утром оказалось, что одного убили. Сделали с ним то же самое, что и с приветом. «Задушили?» — риторически уточнил лорд. «Да, душители достали. Потом оставшиеся соединились с еще одной группой. Их стало десять. Ходили по берегу, искали мясо. Нашли нас». «Понятно». Лорд указал на стул. «Присядь, Берген. Хочешь рома? Наливай». Тот покачал головой. «Босс, я не пью. Можно мне забрать свою винтовку?» Лорд еще раз провел ладонью по цевью. «Как произносить твое прозвище? На какой слог ударение?» «На второй, босс». «Вижу, тебе нравится стрелять. Слышал, твое прозвище означает «меткий». «Это правда?» «Да, босс». «Мой отец охотник. Мой дед охотник. Мой прадед тоже был охотником. У нас такая семья. Я начал стрелять раньше, чем научился говорить». «В нашей семье так принято!» Лорд, неспешно отхлебнув из стакана, крикнул, не оборачиваясь. «Жан, принеси её!» Подручный, понятливый, вмиг по лестнице и, положив на стол то, что от него потребовали, отступил на пару шагов, замер безмолвно. Лорд отмахнулся. «Не маячь надушой, иди вниз!» «И это...» «Сколько к ней патронов?» Вместе с ней нашли четыре. Ответил Жан. «Но мы узнавали, в поселке на западе есть группа, у них ещё несколько есть». Драка говорил с ними, сказал, что они к ней подойдут. Семь штук таких же. У них нет оружия под них. Они согласны отменять на патроны для мелкашки. Ещё могу взять ремонтные марки и детоксикаторы. Свои в браслетах у некоторых разряжены, их змеи покусали, когда ночью полезли на плантацию. «Я тебя понял. Иди». Лорд пододвинул винтовку Бергену. Слышал про гнездо крытого душителя с дрессированными гаками на цепях. Тот, который в подвале полиции устроился. Тот, который разорвал рот Марселю. Дабус слышал. Вот там её и нашли. Что скажешь? Берген взял винтовку так, как любящая мать берёт на руки младенца. Проверил магазин, щёлкнул холостую. Заглянул в ствол. Кивнул. Это хорошая винтовка. Лорд, ничуть не удивившись лаконичности ответа, задал следующий вопрос. За сколько метров ты сможешь из нее попасть человеку в голову? Азиат скинул оружие, посмотрел в оптический прицел и ответил с ноткой неуверенности. Она не пристрелена. И это плохой прицел. Лучше его снять и стрелять через простой. тогда «За сто попаду. За двести могу попасть. За триста уже тяжело. Очень. Мушка толстая, она будет фигуру закрывать. И всё равно надо пристрелять. Так надежно будет. Но патроны придётся потратить на пристрелку». «Она твоя. Но ты слышал, патронов мало. Пристреляешь на людях, когда понадобится», — заявил лорд. Берген прижал винтовку к груди. Спасибо, босс. Своё спасибо прибереги для кого-нибудь другого. Мне не спасибо надо. Мне надо, чтобы ты делом занимался. Каким делом, босс? Таким, каким я скажу. И только я. С этой минуты ты никого другого не слушаешь. Если тебе что-то прикажет сыч, ты сожмёшь руку в кулак, а потом выпрямишь средний палец. Теперь ты не в группе. Теперь ты всё время при мне. Ты даже не правая рука. Ты моё оружие. А моё оружие всегда со мной. Ты понял? Да, босс, понял. А можно я старую винтовку себе оставлю? Без проблем. И намотай себе на ус. Я не собираюсь. Договорить лорд не успел. Телефон у него поставлен на беззвучный режим, но некоторые уведомления полностью утихомирить невозможно. Дают о себе знать вибрацией. Вот и сейчас затрясся на столе, одновременно несколько принимая. Чуткие уши расслышали, что и у Бергена трубка ожила. Обе синхронно завибрировали и как-то слишком уж продолжительно. Первый раз такое. Интересно. Оборвав речь, на середине фразы лорд взял телефон и уставился в экран. И увидел такие новости, от которых впору сознание потерять. «Да уж». Неожиданно, мягко говоря. Но он не из тех людей, которые впадают в ступор, сталкиваясь с чем-то новым. Несколько секунд хватило, чтобы осознать происходящее. Зацепившись за ускользающие воспоминания, неуверенно спросил. «Берген, ты не помнишь, как звали то мясо, которое пустило кровь людям драка в первый день? Они его прозвище и сообщение вытащили». «Особые записи остаются в телефонах у тех, кого убили. Даже в новых можно вытащить». «Грешник, его звали», — уверенно ответил стрелок. «Лорд кивнул. Значит, это он не сам себе внушил от изумления». «Как такое может быть? Он ведь корм. Мясо. Спортивное питание для чемпионов. Лёгкая добыча. Серьёзный отпор с её стороны не грозит». «Еда на такое не способна! Ведь на то она и еда!» «Бред какой-то!» Берген, загляни в телефон, посмотри новости. Похоже, драка ошибался. Стражи моря его не порвали. Снова объявился, и про него интересно пишут. Но стрелок не торопился выполнять приказ. Вместо этого повернул голову и замер, уставившись в сторону моря. Лор взглянул в том же направлении и услышал нарастающий гул солидного двигателя. А затем в отблесках фонарей разглядел, как в сторону загона с добычей несется что-то огромное, легко прорывающееся через живые изгороди. В тот же миг треснул первый выстрел.